Глава 6 Наша тетя. В офисе я просидела до десяти вечера. Спешить некуда и не к кому. Гошка уехал, муж задурил, слушать трескотню тети Даши не хотелось. Разгребла завалы бумаг, нашла у себя в столе документы, за пропажу которых песочила подчиненных, Составила четкий рабочий план следующие дни для себя и для сотрудников. Написала два списка. Первый — люди, которых нужно по бизнес-этикету поздравить на Новый год. Второй — родные и близкие, которым надо купить хорошие подарки. Первым список из 20 персон выглядит как табель о рангах. Сидорова, Петрову, Иванова. Поздравить лично, вручить небольшие, но ценные и оригинальные подарки. Дать Варе задание подобрать сувениры, она мастерица в этих делах, хотя в остальном дубина дубиной. Игнатовой Гершману заказать красивые новогодние корзины. Федорову Козлову отправить с курьером по бутылке виски и коробке конфет, плюс наши календари и фирменные сувениры. В конце списка перечень фамилий людей, которых достаточно поздравить по электронной почте. Предновогодняя деловая Москва уж который год превращается в форменное сумасшествие, явное доказательство того, что жить стали лучше. Носятся курьеры, у дверей солидных учреждений выстраиваются очереди, желающих засвидетельствовать почтение и вручить его материальное воплощение. Под прошлый Новый год я застряла в пробке у Минфина и 40 минут наблюдала, как идут и идут посланцы с пакетами, корзинами, коробками. На следующий день пробка затормозила меня у «Газпрома». Та же картина. Череда дарителей. Хвост на 30 метров растянулся. Пропускной способности вестибюля не хватает. И наш собственный офис будет завален приветами от коллег и партнеров. На каждого сотрудника придется по десятку календарей, ежедневников и прочей продукции с фирменной символикой, вроде ручек, термометров, брелоков, зонтиков. Компании, лепящие на китайские товары корпоративную символику, в ноябре гудят от перенапряжения. Поэтому я заказываю фирменные сувениры летом, чтобы не стоять перед ними молитвенно, не просить уложиться в сроки, а иметь возможность проверить качество и добиться хорошего исполнения. За мной закрепилась слава партнера, который преподнесет на Новый год незаурядную подборку и шариковой ручки и еженедельника, а нечто оригинальная. По справедливости слава эта должна принадлежать Варе, чья фантазия безгранична. Но такова манера начальников — приписывать себе достоинство подчиненных. Варя внушила мне, что 30% привлекательности подарка в его упаковке. «Японцы и другие корейцы», — закатывала Варя глаза, «так заворачивают. Ленточка — маленький сухой цветочек» улет загляденье совершенно другой класс изящество вкус настроение зачем нам корейские настроения бурчала я хватит с нас сырой рыбы которую трескаем что те японцы они то на островах вокруг океан все свежее а мы сухопутные меня передернуло вспомнила как после роллов поглощенных в японском ресторане Одну предновогоднюю ночь провела в обнимку с унитазом. Однако вкусу и знаниям Варя я доверяла, с ее выбором согласилась. Последние полгода Варя, которой по штату положено стиральными порошками заниматься, не меньше двух месяцев провела вне офиса, моталась по городу, искала коробки, упаковки, ленточки, цветочки, прочую ерунду. Дважды вынудила меня поднять стоимость корпоративных сувениров. «Как семь рублей за метр ленточки?» — возмущалась я. «Меньше не бывает», — оправдывалась Варя. «Все пропахало на черкизовском рынке покупаю, договорилась с оптовиком. Лида, честно, дешевле не найдем, и платить нужно налом». «Под монастырь меня подведешь, чтобы в тюрьму не садиться. Где я нал возьму? Из собственного кармана?» «А вы проведите как акцию по продвижению зубной пасты для детей или как затраты на фокус-группу?» «Больно грамотная. Все-то вы знаете. Сколько у меня на продвижение, сколько на маркетинг». «Завтра в шесть утра встречаемся с оптовиком», — тупит взор Варя. «Если сорвется, придется покупать по десять рублей за метр». «Ладно. Вот деньги, пиши расписку». «Что ты калякаешь? Какие ленты? Пиши». Получено на оплату бизнес-ланча с младшими продавцами секций моющих средств. Итогом бурной вареной деятельности стали наборы игральных принадлежностей. Карты, домино, шашки, шахматы, бочонки, лото. Все это лежало в углублениях бархатной коробки сверху закрытой пластиковой крышкой, замысловато перевязанной лентой, в узел которой воткнут сухой цветочек. Меня особенно умилил, Мешочек для лото. Его свернули розочкой, будто кремовый бутон на торте. Наш фирменный знак находился в верхнем углу крышки и был почти незаметен. Варя говорила, что выпирают свое название компании отсталые». Подарили вы человеку футболку, на которой поперек груди крупно «Промсвязь консалтинг». Куда ее человек наденет? Только навоз на даче разгружать. А требуется первое угадать использование подарка по назначению, второе — дать человеку возможность переподарить сувенир и при этом чувствовать себя щедрым королем. Известен случай, когда одна риэлторская фирма взяла слоган «Нас рекомендуют друзьям», заказали футболки и нарядили в них сотрудников. Особенно хороши были девушки, у которых поперек груди «Нас рекомендуют друзьям». Про «переподарить» твердил и наш компьютерный гений Игорёк, глядя на горы пакетов с выпивкой и шоколадными наборами, качал головой. «Лишние хлопоты, системная ошибка. Вы, Лидия, могли бы сохранить время и силы, пересылая свои подарки тем, кому покупаете то же самое. Хотите, сделаю специальную программу прихода-расхода подарков?» «Спасибо, не надо. Уже проходили. Районы педиатр за то, что мы помогли ее внучке-репетитора найти» подарила нам ларец с шоколадом. Потом я ларец вручила зав детсадом. Она вылупилась. «Ой, я точно это дарила Марь Ванне, доктору!» Вот и уголок слегка помят. Не знала, куда от стыда деться. «Круговорот конфет в природе», — философски заметил Игорек. «Но если программа толковая, то вероятность ошибки ничтожна». «Ага, и писать эту программу ты будешь две недели». Остальная работа по боку, вас медом не корми дай посторонними глупостями позаниматься. Но в свое оправдание скажу, что фирменных подарков заказываю с лихвой. под сурдинку якобы для партнеров. По три набора игральных получат сотрудники, к которым тоже многих поздравить надо. Звёздный час вари, когда все бросают работу и под ее руководством пакуют подарки, мои ребята обожают. Это похоже на школьную радость. Сегодня вместо физики переставляем книги в библиотеке. Мне и самой хочется присоединиться к веселому субботнику. Дочин да не позволяет. Не хватало Варе на меня орать. К синей ленточке бордовый цветок. Сколько повторять. Материнские чувства, сострадательность личным проблемам сотрудников я давлю в себе нещадно. Могу наорать, ледяным обращением заморозить, выставить за дверь своего кабинета, гарантировать увольнение, высмеять, заставить трудиться в выходные дни. Но за глаза меня почему-то называют не мымрой, а леди. Слышала, как говорят по телефону. Наша леди спуску не дает, но если что-то архиважное, все к ней. Что правда, то правда. Выручала глубокой ночью Игорька из милиции, когда его загробастали по подозрению в распространении наркотиков. Требовала, чтобы травматологи в больнице показали мне рентгеновский снимок Настиной ноги. В рентгенах костей, естественно, не смыслю ни бельмеса. Но ведь врачи под моё сосредоточенное пыхтение признали, операция прошла неудачно, необходимо повторное хирургическое вмешательство, иначе останется хромота. Сейчас Настя скачет козочкой. Помнить забыла, как шлепнулась на катке. Со мной работает молодежь, поэтому неприятности случаются с ними, как правило, ночью. И мчусь на выручку я вместе с мужем. Точнее, вылетаю первой. Максим вызванивает Майку, чтобы контролировала спящего гушку, потом следом едет на такси. Адреса не меняются. Либо отделение милиции, либо больница. Максим входит эффектно, застывает на пороге весь из себя большой, элегантный и страшный деловой. Окидывает взглядом и безошибочно выбирает главного. Здоровается, представляется, протягивает карточку, в которой он значится как помощник и советник депутата Госдумы. Что истинная правда. Как и то, что у Максима карточек на все случаи жизни. Есть даже почетный снайпер ФСБ. Когда я пыталась выведать у мужа, существуют ли подобные звания в действительности, Максим картинно оскорбился. «Меня, перворазрядника по стрельбе, заподозрить в подлоге? Ты же футболом занимался. Что не мешало мне время от времени постреливать?» Снайпера Максим предъявляет в крайних случаях. И еще говорит, что современные люди перестали доверять своим глазам и ушам, что напечатанные типографическим способом титулы Действуют на них магически. Небольшая картонка с российским флагом способна сделать больше, чем разумные аргументы. Далее в милиции Максим просит представиться официальных лиц. Вредно уточняет и приказывает мне. «Леди Евгеньевна, запишите. Майор Соколов Владимир Александрович. Также присутствует дежурный сержант. Ваша фамилия имя отчества. Или в больнице?» «Доктор Сердюков Павел Никитич. Лидия Евгеньевна». Это мне, склонившийся над блокнотом. «Не Никитович, а Никитич, верно? Дежурный врач. А должность? Заведующий отделением, заместитель заведующего? Просто врач третьей категории?» Переписанные официальные лица ведут себя не в пример тому, как полчаса назад, когда «орали» где меня видели с моим подозрением на у Наташи или утверждением, что Петр в аварии невиновен. Но не совсем уж я от мужа зависимая. Бывало, сама разруливала ситуацию, предварительно взяв на перо милиционеров и докторов. Тогда Максим входил, мгновенно понимал суть положения, барски устало вздыхал, вручал карточку члена Совета Хельсинского соглашения по правам человека Зевал вполне натурально, потому что, вырванный из теплой постели, отчаянно желал спать. Говорил, что ждет меня в машине. На обратном пути домой, сидя за рулем, Максим критиковал меня за ошибки в руководстве фирмой Мол, относится ко мне как к палочке-выручалочке приучать сотрудников к семейно-кастовым отношениям чистая азиатчина. Они должны знать и соблюдать дистанцию. Знают они оправдывалась я. Только в самой безысходной ситуации обращаются. У Наташи заболела в животе. Это безысходная ситуация? Даже анализа крови не сделали, когда привезли по скорой. А у Наташи дедушка умер от перитонита, вызванного воспалением аппендикса. Наследственность. Дедушка представился лет к сорок назад в каких-нибудь степях Забайкалья. Можно только поражаться интуицией Максима. Он только слегка ошибся географически. Наташин предок был целинником, умер без врачебной помощи в казахстанских степях. С тех пор для Натальиной бабушки не было большего страха, чем аппендицит. Бабушка и подняла тревогу, из-за которой мы с Максимом не выспались. Но сколько не журил бы меня Максим за неправильный стиль руководства, для него, как и для меня, главным мерилом человеческого достоинства — Оставалась способность броситься на помощь ближнему, дальнему, любому слабому, униженному, страдающему. Если мы будем иметь возможность, но перестанем помогать друг другу из-за лени, по расчету, из-за мелочных обид, из-за желания выспаться, то создадим мир, в котором станет противно жить самим и, главное, нашим детям. Другое дело, что я всегда шла на пролом с открытым забралом, как по-честному. Максим же действовал, исходя из конкретной социально-политической ситуации, со своими карточками стрелка, помощника-депутата и поборника прав человека. Он всегда был умнее меня. Зато я искреннее в проявлении натуральных чувств. Кажется, за это и любил. Почему сказала в прошедшем времени «любил»? Нет, в настоящем любит. Если по-иному, то повешусь. Не хочется. Отчаянно не хочется кончать жизнь на люстре в большой комнате. Самоубийцы всегда казались мне читателями, раньше времени отбросившими книгу. Будораживающее и завлекательное на последующих страницах. Потерпите. Писатель долго раскачивался, И все хитросплетения сюжета впереди. Во втором списке Максим на первом месте. Хочу купить ему горные лыжи, ботинки и костюм. Все это у Макса имелось, да позаимствовал Майкин Влада Стас, отправляясь на горный курорт. А там якобы украли снаряжение. Пропил, наверное. Гошка давно мечтает об игрушечной железной дороге с паровозиками. Но я противилась. Разложить эту дорогу с рельсами, стрелками, станциями, семафорами в комнате станет возможным передвигаться только по стеночке. С другой стороны, Новый год — праздник, когда сбываются мечты. Железную дорогу, в конце концов, можно потом к бабушке с дедушкой перевести. Подарить Майке хороший комплекс для ухода за лицом? Не оценит. Кроме того, Майка активно поддерживает отечественного производителя. Утверждает, что благодаря дешевым российским кремам у нее нет морщин. Но благодарить надо жирок, который прячется у нее под щёчками. Люблю делать подарки. Покупать их в спешке, примчаться в магазины и быстро по прилавкам это маме, это сыну, свекрови, подруге. Мне кажется, недостойно тех, кто тебе дорог. Хотя, конечно, всеобщее затоваривание привело к тому, что настоящей радости, сюрприза — уже не получается. А Раньше бывало, вулкан страстей переживаешь, получив долгожданную вещь. Помню, мама купила мне вожделенные кроссовки. Я в них лезгинку по комнате отплясывала, потом другие танцы народов мира, включая дикие пляски африканцев. Падала на диван, задирала ноги, болтала ими в воздухе, любовалась кроссовками. Хотелось лечь в них спать. Теперь... И бриллиантовые дорогущие серьги, подаренные на день свадьбы мужем, вечером сняла. Колются, спать неудобно. Тетя Даша явилась домой еще позже меня, заметно усталая. Рухнула на стул в кухне. «Нет сил даже помыться». Как говорит Гошка, «Я вчера помылся за сегодня». «Это юмор мальчика». «Вроде того». Гошка никак не может понять, почему нельзя вычистить зубы на неделю вперед. «Зубные протезы также требуют постоянного ухода». «Передам ему», — сказала я и мысленно посмеялась. У Гошки молочные зубы еще не выпали, ему до протезов расти и жить, жить. А Максу пришлось поставить имплантаты. Два месяца ходил к протезисту. И рассказывал-то обтекаемо. Протезист сказал, протезист обещал. Как-то спрашиваю, сколько лет дядьке протезисту? Она, собственно, не дядька. Протезист женского пола? Поперхнулась я чаем, который в тот момент пила. И ты молчал? Молоденькая, конечно. Наваливается на тебя торсом, чтобы глубже бор машиной просверлить а у самой халатик на груди расстегнут, сиськи наружу. Потом не несло, французскими духами. Максим, сопухший после стоматологических манипуляций щекой, проталкивающий в рот Гошкину овсянку, единственную пищу, которую способен был проглотить, смотрел на меня с насмешливой любовью. Как ни странно, это сочетание слов «насмешка» и «любовь» К взглядам мужа на меня подходит более всего. Да, я ревнива. Перманентно и в развитии. Сначала, видя вокруг десятки красоток, не мне чита, мучилась комплексом неполноценности. Максим был просто обязан бросить меня и уйти к этой, той, пятой, десятой, сотой девушке с голливудской внешностью. Потом возникло чувство собственницы. Зачем ему столь мужественно и ласково улыбаться Маше, Глаше, Стеше и даже Майке? Проживут без его улыбок. Все его улыбки мои, а также шутки, жесты, умные речи, пошлые анекдоты. Все мое. Не отдам. Кто здесь вертится? Пошла прочь, зараза. Ревность моя столь необъятна, что при реальном поводе... Заявление Максима об уходе. ее замкнуло. Так, наверное, человек, не умеющий плавать, оказавшись в пучине, судорожно трепыхается, держится на поверхности, но по-прежнему не верит, что научился плавать. Относительно протезисток и прочих дамочек, имеющих дело с мужским телом, разве я не знаю? Видела собственными глазами, сидела в кресле, ждала, когда освободится мастер-парикмахер Клара. Она обслуживала дядьку, имеющего по жаргону парикмахера в прическу «Озеро в лесу». Это когда лысина на макушке, а вокруг редкие волосики. Ушел он Клару по своей чахлой растительности загонял. То слева пореж то справа выступает. Клара вокруг него 30 минут вертелась и припадала жарким торсом, по волоску филировала. Сев, наконец, в кресло, я возмутилась. «Клара! Он явный извращенец!» Прилюдно млеет, плавится от ваших прикосновений. Эротика в парикмахерской. Сюжет для порнухи. Клара, почему вы терпите? Во-первых, он чаевые оставляет большие. Во-вторых, жалко. Конечно, если вам тоже доставляет удовольствие. Не боже мой. Но вы же отдаете отчет. Отдаю. Наверное, жена холодная или по возрасту парализованная. А мне, кроме гада-мужа, никто не требуется. Оставляем стрижку, подравниваем или новый силуэт. Максим, конечно, не извращенец, чтобы в кресле стоматолога с открытым ртом, сбор машины в дупле зуба, млеть и блаженствовать. И стричься он не любит. Но, с другой стороны, Макс не каменный, чтобы уж вовсе не реагировать на женскую грудь в опасной близости. Словом, протезисток и парикмахерш Я бы штрафовала за сексуальные провокации на рабочем месте. «Лида, Лида, ты меня слушаешь?» «Конечно, слушаю». «Я тебе рассказывала», — подозрительно посмотрела на меня тетя Даша, «что в московских Дезах такой же бардак, как в питерских». «Да-да, Виктору Петровичу положены льготы, а их не учитывают в квартплате». Хотя я и не слушала тетю Дашу. Эту информацию легко вытащила из внутреннего диктофона. Мы теперь устроены как электронная техника. Мысленно нажал кнопку перемотки, и в голове прозвучали последние слова собеседника. «Зачем нам роботы? Мы сами скоро в них превратимся». Об этом тоже говорили с Максимом. «Стоп, не отвлекаться. Тётя Даша взирает на меня с готовностью обидеться на невнимание» а это добрых сорок минут. Сначала она будет говорить про то, что стара, глупа, но заслуживает. Потом я примусь оправдываться и разубеждать ее. Сагу о льготах по квартплате, вырванных с боем у чиновников, я выслушала, изображая активное внимание. И сетования на неготовность квартиры Виктора Петровича к зиме, окна не заклеены, поддержала. «Клейкая лента с поролоном стоит 50 рублей метр», — возмущалась тетя Даша. «Безобразие. Ленточки на подарки, если оптом на черкизовском, и то дешевле». «Что?» «Это я о своем. Не отвлекайтесь». Украдкой посмотрела на часы. «Еще 15 минут, а потом сошлюсь на головную боль». «Так вот», — продолжала тетя Даша. «Я им в магазине». Показала Кузькину мать. В прошлом году было по 20 рублей метр, а теперь больше, чем в два раза повысили. Наживаются на климате. Как при этом вел себя Виктор Петрович? Никак не вел. Стоял рядом и твердил. «Дашенька, не надо, Дашенька, пойдем». Но я не из робких. Потребовала завмага. Пришла пигалица, вроде тебя, начальница. Тетя Даша осеклась и поправилась. «В том смысле, что по возрасту подходите». «Мы, — говорит, — пенсионерам можем скидку сделать. Вы — пенсионерка?» Тут тетя Даша выдержала эффектную паузу. Посмотрела на меня с затаенной гордостью. «Представляешь, как будто можно сомневаться, что 10 лет пенсионерка». «Вы прекрасно выглядите». «Продали нам по 35 рублей метр», — подытожила тетя Даша. «Без меня с Виктора Петровича содрали бы лишние 300 рублей». «Немало», — покачала я головой, оценивая копеечную сумму. «При его пенсии». «Тетя Даша, вы влюблены в Виктора Петровича?» Мой естественный, хотя неделикатный вопрос вызвал горячий протест. «При чем здесь любовь? Мы не юнцы, чтобы кругом видеть только секс». «Нормальное участие одного человека в делах другого. Странно, если это вызывает у тебя удивление». «Конечно, простите, но женская психология...» «Ничем от мужской не отличается», — перебила тетя Даша. «Психология — наука, а не сортир, чтобы на М и Ж делиться». «Интересная мысль». «Учись, пока я жива». «Спасибо тебе, дорогая». «За что?» Слушала мою болтовню, а у меня и силы возникли. Еще силы, испугалась я. Но тетя Даша меня успокоила. Силы, чтобы помыться. Завтра в котором часу встаешь? В семь. Разбужу. Кроме увлечения скидками, льготами, тетя Даша еще обожает поднимать людей утром с постели. Почему-то считает, что проспим самое главное. Тетя Даша легко заменяет будильник. Только ей не треснешь по башке, чтобы не зудела. Вытаскивает из постели Гошку. «Марш чистить зубы! Детский сад — это твоя работа, служба. Опаздывать нельзя. При Сталине за опоздание в тюрьму сажали». «Лучше в тюрьму», — хныкает Гошка. «Там еще поспать». Затем тетя Даша тарабанит в нашу спальню. «Максим, Леда, целуйтесь, наверное. На часы-то смотрите. Ускоряйтесь, у вас осталось семь минут. А если без дела дрыхнете, то немедленно вставайте». «Как же я люблю свою тетушку!» — потягивается Максим, когда без дела дрыхнем. «Мы не слышим эту цербершу!» — бормочет мне на ухо, когда пределе. Спокойно, Лидочка, не волнуйся, не напрягайся, тетушка не войдет, остатки разума у нее сохранились. Пока тетя Даша занимала ванную, я размышляла, не предложить ли ей машину с водителем, ведь тяжело мотаться по городу в метро, троллейбусах, автобусах, в их с Виктором Петровичем возрасте. Максим может организовать транспортировку стариков а у меня появится реальный повод завести разговор о нуждах его же тетушки. «Спасибо», — отмела мои услуги тетя Даша. «Я там в ванной свои панталоны, стиранные на полотенце сушитель, повесила. Ничего? Мужиков в доме нет, а машину не надо. Мы на кладбище с утра поедем. Виктор Петрович осенью на могиле жены не побывал. Виноград на даче укутывал. Ребенок, честное слово». «Какой виноград, когда могилка не убрана!» Весной Максим давал машину с водителем. Как-то непроникновенно. «Как-как?» — не поняла я. Сохо, без чувств. Привез нас водитель на кладбище, за полчаса управились с дорогой за час. Будто по обязанности отбыли. Уж лучше по-старому. Встречаемся в метро, едем до конечной, садимся на автобус до кладбища. «Не понимаешь?» «Все это время мы об умершем человеке думаем, вспоминаем. Хотя мне вспоминать-то нечего, не знала ее. Но, думаю, хорошая была женщина, коль Виктор Петрович на ней женился. Разве покойнице не будет приятно, когда посторонние о ней скорбят?» «Безусловно, приятно. Ведь в могиле, наверное, тоска смертная в точном значении слова». «Не насмехайся!» осадила меня тетя Даша. «Ты, Лида, не теряла родных. Дай бог, чтобы как можно дольше не пришлось». «Только заботилась о вашем комфорте. Автомобиль, а не метро. Удобство, а не толкотня». «В тебе...» — неопределенно покрутила пальцами в воздухе тетя Даша. «Появилось что-то новое. Изменилось». «Лида, ты аборта не делала?» «Нет, вам показалось». «Может, и показалось». «Хватит разговоров, заболтала ты меня. Иду спать. Утром не волнуйся, как обещала, разбужу». Да я и не волновалась. «А кто кого заболтал? Еще вопрос.